Никто его не звал, но он был молодой, горячий и правильный. Надо бы, думать, заглянуть к мужичку, как выражается в медицине, активно посетить. Открывает доктору бабулька. Доктор, здравствуйте, а где мужичок? А уж лежит, лежит он. Проходите, доктор, проходите. Мужичок лежал. В гробу. Бабулька, Петенька, вот доктор к тебе приехал, проститься. Бабулька не знала сарказма. Мир для нее был полон естественной гармонии.